Под землёй было холодно, настолько, что дыхание вырывалось изо рта белёсыми облачками пара, а под ногами тонко похрустывал лёд. Острые льдинки впивались в босые стопы, ранили до крови, но боли едва почти не чувствовала, только холод. А ещё страх и ощущение, что в темноте и сытости подземного лабиринта за ней кто-то охотится, выслеживает её как дичь. Казалось, что ощущение это не новое, что в ее жизни уже были и подземелья, и охота, и липкий, выстуживающий до костей страх. А сейчас она жила лишь одной мыслью. Бежать бесполезно, нужно спрятаться, затаиться так, чтобы тот, кто устроил эту западню, прошел мимо, не заметил. И Ева прижималась мокрой от пота спиной к холодным стенам. прислушивалась к далёкому звуку капающей воды и женскому крику крик с каждой секундой становился всё громче и громче он был полон такого ужаса по сравнению с которым собственный евин страх казался сущей ерундой но именно ту что кричала так мучительно и так надрывно и стоило опасаться больше всего именно от неё следовало держаться как можно дальше На гика снула что-то пушистое. Ева вздрогнула, да кровь прокусила руку, чтобы не заорать. Пушистое оказалось кошкой, самой обыкновенной трёхцветной кошкой. Кошка смотрела на неё снизу вверх внимательным, совершенно человеческим взглядом, трогала лапой босую ногу, в нетерпении выпускала и тут же прятала когти. "Что?" спросила Ева. Или не спросила, а подумала. В подземном мире даже мысли обретали плоть. Кошка не ответила. Да из чего бы? Она же кошка. Вместо этого она потрусила вперёд по узкому, освещённому тусклым синюшным светом туннелю. Сделала несколько шагов, обернулась, словно дожидаясь, пока Ева решится и пойдёт следом. Ева решилась. Всё-таки кошка это живая душа. А там позади никого живого уже не осталось. От чего-то она понимала это с такой же ясностью, с какой понимала, что нужно прятаться. А трёхцветная кошка вела её по туннелю, который то петлял, то раздваивался, а то и вовсе расстраивался. И в какой-то момент Ева поняла, что заблудилась, что на поверхность ей больше не выбраться. Подтверждением её страхом стал отдалённый но неумолимо приближающийся гул тонкий ручеёк, который журчал где-то очень далеко, превращался в набирающий силы поток, грохот которого заглушал даже крики. Уже заглушил. Ева прислушалась. Ничего, ни криков, ни стонов. Может, их и не было вовсе? Может, это подземелье сыграло с ней злую шутку, пугая отголосками чужих страданий? Васые ноги лизнули первые языки ледяной воды. Подумалось, что теперь самое время не прятаться, а бежать, не разбирая дороги. И она бы, наверное, побежала, если бы не кошка. Кошка взлетела по ней как по дереву, цепляясь острыми когтями за стремительно промокающую пижаму, раздирая в кровь кожу. Кошка положила лапы ей на ключицы, заглянула в глаза и сказала: "Замри. Или не сказала, а подумала. Или Ева просто сходит с ума. Это нужно было обдумать, а лучше бы обсудить с доктором Гельцем. С доктором как-то надежнее. Ледяная вода кралась по узкому тоннелю, заполняя с собой все выемки и впадинки. А вслед за водой кралась женщина. Белое-белое, словно подвенечное платье, белые-белые волосы, вытянутые вперед руки. Женщина будто нащупывала путь вперёд или кого-то искала, потому шла медленно и оглядывалась по сторонам. От ниши, в которой пряталась Ева, её отделяло всего несколько шагов. Кошачьи когти предупреждающе впились в кожу. Молчи и не шевелись. Пусть это существо пройдёт мимо. А оно не прошло. Оно, словно что-то почуяв, замерло напротив Евы. Медленно, медленно повернула голову, слепо шаря по сторонам невидящим взглядом. Это оказалась Диенка, та самая девчонка из кафе, которая мечтала попасть в Чёрный замок не в качестве прислуги, а на правах гостя. Попала. Как же она попала? Потеряла и себя, и душу, превратилась в измученное неживое существо, превратилась в эйкейку. Уже почти нашла, почти увидела. Увидела бы наверняка, если бы не кошка. Если бы не острые, словно бритвы когти, которыми та впилась в белое Динкино лицо, с звериным остервенением выцарапавая мёртвые глаза. Живые так не кричат. Господи, никто так не кричит. Никто не должен так страдать. А Динка, такая же потерявшаяся, такая же сумасшедшая, как вжавшаяся в стену Ева, страдала. До тех пор, пока на ее белой шее не появилась, углубляясь и расширяясь, кровавая борозда. До тех пор, пока крик сначала не перешел в сипение, а потом не оборвался. Динка, девочка, мечтам которой так и не суждено было сбыться, осела на каменные плиты подземелья древней старухой. И азурная вода, окрашивающаяся не то чёрным, не то красным, впилась холодными пальцами в её сидые волосы, в прощальной ласке заплела их в тугие косы, а потом потянулась к Еве. И Ева побежала со всех ног, не оборачиваясь, не глядя по сторонам, не думая вообще ни о чём. Она неслась по тёмному тоннелю, лишь на несколько сантиметров обгоняя подземный поток. Пока со всего размаху не врезалась в тяжёлую дубовую дверь, пока из последних сил не замолотила по ней кулаками, колотила, колотила, звала на помощь. Наконец, с той стороны послышался раздражённый и одновременно обеспокоенный голос. "Эй, хвостатая, открой же наконец эту чёртову дверь, или мне вызвать столяра?" Под напором этого голоса схлынула ледяная вода и белые косы. что слепыми змеями тянулись к Евиным ступням, а сама она рывком села, задышала широко открытым ртом, как выброшенная из воды рыба. Реальность проникала в ее кошмар медленно и неохотно. Даже бьющий в окно яркий свет не мог разогнать ту тьму, что Ева прихватила с собой из подземелья. И холод остался, и изрезанные в кровь босые ноги, И царапины от кошачьих когтей на ключицах. А дверь продолжала содрогаться под ударами Елизарова. Хвостатая, хватит спать. Эй, ты там есть вообще? Ева встала, сунула изтерзанные ступни в тапки, поверх влажной пижамы накинула халат, рывком распахнула дверь. Тебе чего? спросила устало. Не было у неё сил ругаться с Елизаровым. У неё вообще сил не осталось. «Мне тебя!» Елизаров не стал дожидаться приглашения, сунулся в комнату. Ева едва успела отпрянуть, да поплотнее запахнуть пол и халата. «Где ты была ночью?» — спросил он, бесцеремонно осматривая и номер, и расхристанную кровать. Она была в подземелье, сначала пряталась от мертвой Динки, а потом спасалась от воды. «Спала. Не скажешь же ему правду?» Никому о таком не расскажешь, потому что и самой поверить невозможно. У тебя волосы мокрые. Неожиданным быстрым движением Елизаров поймал её за кончик косы, зачем-то поднёс его к носу. Озером пахнет. Волосы это антенны, так говорил доктор Гейльц. И не просто антенны, а нечто большее, почти такое же чувствительное, как подушечки пальцев. как слизистая и роговица к евиным волосам не мог прикоснуться никто даже гера потому она их никогда и не стригла как же можно состричь антенны и вот сейчас совершенно чужой человек вертит в пальцах кончик её косы а она ничего не чувствует совсем совсем ничего злость и страх ни в счёт пусти ева дёрнула себя за косу Он отпустил. Хорошо, что отпустил, потому что возможно, нет, даже наверняка. Это анестезия временная, и сейчас с ней случится то, что доктор Гельц деликатно называл кризизом. Мокрые волосы, повторил Елизаров, презриливо вытирая ладонь о штанину. Я мыло голову. А кризис всё не наступал и не наступал, пока на место злости не пришла растерянность. Я расплетаю косу. Мне так удобнее. Косу она перекинула через плечо, подальше от загребущих Елизаровских лап. Чего ты хотел? Я хотел кофе с пирожками. Но сейчас это не имеет никакого значения. Елизаров плюхнулся на её незаправленную постель, провёл ладонью по влажной наволочке, долгозначительно хмыкнул. Сегодня ночью произошло ещё одно убийство. Сердце ухнуло вниз, закатилось под кровать. Да там и осталось. Ещё одно убийство. Где её нашли? Собственный голос показался чужим. Почему её? Взгляд Елизарова из расслабленного сделался колким и внимательным. Нашли нашего милейшего Антона Палыча. Его закололи. Кстати, это не твоих рук дело. Получилось совсем не насмешливо, а почти серьёзно. Таким тоном задают вопросы следователи. Такой тон подразумевает незамедлительный и честный ответ. Не моих. Где его нашли? В лесу, рядом с его машиной. Почему в лесу? Елизаров молчал и внимательно даже бесцеремонно пялился на Евину грудь. Она почти сразу поняла причину его интереса, и сердце, то что до сих пор валялось под кроватью, перестало биться вовсе. На белоснежном халате проступали кровавые пятна. Кошачьи царапины могут быть очень глубокими, даже если кошка это всего лишь плод воображения, или, что гораздо страшнее, бредовое порождение. Что у тебя там? Ей казалось, что тон Елизарова уже исчерпал свою жёсткость. Выходит, она ошибалась. Устали миллион оттенков. И любое из них может ранить сильнее булатного клинка. Ничего, Ева попытался отступить на шаг, но Елизара оказался проворнее, и к тому, что она может оказать сопротивление, тоже оказался готов. А ещё выяснилось, что единоборствами он владеет не хуже её, а может быть даже лучше. Определённо лучше, потому что ему понадобилось всего мгновение, чтобы повалить её на кровать. Зажать между коленями и дёрнуть полы халата. Всё это страшное и невероятное уместилось в одном мгновении, которое сначала застыло, а потом растянулось, превращаясь в бесконечность. Самое страшное испытание в своей жизни ева прошла несколько лет назад. Это испытание придумал для неё доктор Гейльц. Сантехник, небритый, дурно пахнущий мужик С молчаливого дозволения доктора Гельца взял Еву за руку. Взял за руку и сжимал ее ладонь своей потной лапе целую вечность. Тогда она выдержала, не вырывалась, не пыталась ударить. У нее даже получилось улыбнуться сначала сантехнику, которого хотелось убить, а потом и доктору, которого тоже хотелось убить. Тогда вечность длилась и длилась, и Еве уже начало казаться, что ей проще умереть, чем пройти этот иезуитский тест. А потом доктор Гельц сказал, «Довольно, девочка, я тебе верю». Тогда у нее получилось. Выкрашенные пломбы не в счет. И истерика, которая приключилась с Евой за закрытыми дверями ее вип-палаты, тоже. Она доказала, ей поверили. С тех пор в ее жизни случались прикосновения. Сказать по правде, жизнь такая мерзкая штука, которая состоит не только из звуков, запахов и визуального ряда, но и из касаний тоже. Досмотр в аэропорту, случайный прохожий, задевший локтем в толпе, хотя Толпьева тоже старалась избегать. Тренер по айкидо, который предупреждён о её нынешнем состоянии и который учит её защищаться, сводя личный контакт с противником к минимуму. А минимум это не ноль, совсем не ноль. Всё это было для неё по-прежнему тяжело, но мимолётность этих событий позволяла оправиться и жить дальше почти нормальной. Разве что, увеличив на время дозу тех таблеток, что прописал доктор Гейльц. С этим можно справиться. А как справиться с мужиком, который придавил тебя всем своим весом к кровати и лапает? Доктор Гельц очень уважал дыхательные практики. Сам уважал и Еву научил. Ведь получилось же у нее тогда с сантехником. С сантехником получилось и с Елизаровым получится. Вдох, пауза, выдох. И пустота кругом. Никого в этой пустоте нет. Никовошеньки. Что это? Мыльный пузырь ее медитации проткнул голос Елизарова. уже не такой колючий, а слегка растерянный. Ева, открой глаза и ответь мне, что с тобой случилось? Руки, убери. У неё получилось сначала заговорить, а потом даже открыть глаза. Елизаров был близко, так близко, что она чувствовала исходящий от него запах мятной жевательной резинки и тяжесть его рук на своих плечах тоже чувствовала. Не было лишь той мутной темной волны, которая в таких случаях неизбежно накрывала Еву с головой и волокла за собой в пучину безумия, то самое, которое доктор Гельс деликатно называл «кризом». На ней практически лежал незнакомый мужик, рассматривал ее, допрашивал. «Это тебе не сантехник, который всего лишь подержал ее за руку. Это намного, намного хуже». Так где же то чувство, когда с тебя заживо снимают кожу, а потом поливают обнажившуюся рану кипящим маслом? Где мутная волна? Где крик, после которого еву теперь уже неминуемо снова запрут в психушке и больше никогда не выпустят? Эй, он не просто лежал, давил и дышал мятной жвачкой. Он ещё бил её по щекам. Не больно, но обидно. Всего лишь обидно. Что с тобой творится, хвостатая? С ней творилось что-то невероятное, но чужому человеку такое не объяснишь. Она и сама ничего ещё толком не понимала. Нет боли, волны, кризиса, нет подступающего безумия. Есть только Елизаров с его идиотскими вопросами. И осмелевшая, ошалевшая от этого чуда Ева совершила самый немыслимый Самый смелый в своей жизни поступок она прикоснулась к другому человеку. Елизаровская щека была колкой от пробивающейся сетины, а застарелый шрам на подбородке превратился в белёсую ниточку и почти не ощущался под подушечками пальцев. Губы вот ощущались сухие и горячие. Ресницы длинные и щекотные. жёсткие волосы, в которых пальцы запутались и попали в плен. Всё это Ева могла чувствовать. Всё это вышибало из лёгких дух и вызывало восторг. "Эй, снова сказал Елизаров, накрывая её пальцы своей шершавой ладонью. Эй, хвастатая, ты чего ревёшь? Тебе больно, да?" "Нет". Она не ревела, и ей не было больно. Определённо с ней что-то происходило. Но это не причиняло ей боли. Разве такое вообще возможно? Что нет. Елизаровский Паlius прочертил дорожку по её мокрой щеке. А это что, по-твоему, утренняя роса? И скажи мне наконец, кто тебя так отделал? Ты всё равно не поверишь. Всё-таки попытайся объяснить. Елизаров сначала ослабил хватку, а потом и вовсе оставил её в покое, даже отошёл к окну. Наверное, решил, что она сумасшедшая и лучше бы держаться от неё подальше. Ну что ж, по сути он прав. Где ты была этой ночью? Нигде. И ведь не соврала. Если только к душевной болезни с непреизносимым названием не добавился лунатизм, а вдруг добавился. И в этом самом нигде ты сбила в кровь ноги, вымокла до нитки и вся исцарапалась? Елизаров ей не верил. И Ева его в этом не винила. Она бы и сама не поверила. «Ты пришел меня допрашивать?» Со всеми сложными ситуациями ей помогала справиться злость. «Если повезет, поможет и сейчас». «Не я, а полковник Кирюша», — Елизаров поморщился. «И не тебя одну, а всех нас». «Почему всех нас?» «Потому что Антон Палыч, если ты забыла, жил в этом самом замке». Потому что мы с тобой его вчера подвозили. Потому что его бездыханное тело нашли сегодня на рассвете на обочине дороги. И полковник подозревает в этом нас. Ева встала, растерянно посмотрела на свои ноги. Елизаров тоже посмотрел и нахмурился. Я не бегаю босаю по лесу, заявила она твёрдо, хотя никакой уверенности в этом у неё не было. Полковник подозревает всех. А вот я Елизаров не договорил, но Ева и так все поняла по его взгляду. «Выйди, мне нужно привести себя в порядок», — велела она и отвернулась. «Не бойся, здесь достаточно высоко, я не стану выпрыгивать из окна». «Он ждет нас в гостиной». Елизаров двинулся к дверям и, уже взявшись за дверную ручку, вдруг спросил. «Ты наркоманка?» Ева бросила быстрый взгляд на свои руки. «Я не могу. Дорожек от уколов уже почти не осталось, но он всё равно их заметил, как и тонкие рубцы на обоих запястьях. Я не наркоманка и не суицидница. Уходи. Он больше ничего не стал спрашивать. Наверное, и так всё про неё понял, сделал выводы. Интересно, поделится он этими выводами с полковником Бойцовым или оставит для личного пользования? Он ведь на острове не просто так, не из праздного интереса. Ему тоже что-то нужно. Полковник Бойцов, как и сказал Елизаров, сидел в гостиной. Его крупное тело едва помещалось в кресле, а журнальный столик, на который он положил папку с какими-то документами и на котором дымилась чашечка кофе, казался почти игрушечным. На присутствующих полковник смотрел мрачным взглядом. И вид имел до крайности недовольный. Обитатели замка устроились кто где, но все на максимальном удалении от Кирилла Сергеевича. — И попрошу вас до выяснения обстоятельств не покидать город. Полковник вздохнул, сделал осторожный глоток кофе, поморщился. — Это безобразие! — тут же взвелась Стелла. — Это произвол! Жан, позвони кому-нибудь! Ты ведь не допустишь? — Нет. «Кирилл Сергеевич», — сказал Орда, недобро зыркнув на Стеллу, — «вы подозреваете нас, что ли?» «Никого я не подозреваю, господин режиссер!» Полковник снова тяжко вздохнул. «Ай, Сергеевич!» — отмахнулся Орда. «Давайте уж без этих формальностей. Ведь знаем друг друга сто лет. Так подозреваете вы кого-то или просто взываете к нашему гражданскому сознанию?» «Взываю!» Проворчал полковник: "И призываю быть максимально внимательными и осторожными. Вы же сами видите, что происходит. Насколько я понял, несчастного Антона Павловича убили не в замке". Заметил Максимилиан. Он пристроился на широком подоконнике и с рассеянным видом поглядывал в окно. "Тело ведь нашли в лесу. Нашли в лесу". Полковник поморщился, словно от зубной боли. Одним махом допил кофе. — Но жил-то он в замке, и еще неизвестно... — Ему тоже перерезали горло? — спросила Диана, и с укором посмотрела на Орду. — А я тебе говорила, Жанчик! — Жанчик! — презрительно хмыкнула Стелла. — Какое убожество! Готовый разразиться скандал, одним лишь взмахом руки оборвал полковник бойцов. — Я хочу знать! — Я хочу знать! произнёс он с нажимом, и как-то сразу стало ясно, кто здесь главный и кого нужно слушаться. Я хочу знать. Не видел ли кто-нибудь из присутствующих, как Антон Павлович выходил из замка этой ночью? Или не Антон Павлович, добавил многозначительно. Кто-нибудь из вас покидал замок? В гостиной воцарилась тишина. Я видела, сказала вдруг Диана. Жертву, уточнил полковник с надеждой. Почему жертву? Дурачка этого вашего Горыныча в окошко посмотрела, а он там крадётся. В котором часу посмотрели? Да не помню я, точно после полуночи. И где он был? На заднем дворе, под окнами шарился. Диана возмущённо фыркнула. Гордей живёт в подсобном помещении, заговорила молчавшая всё это время Амалия. Это как раз в хозблоке на заднем дворе. И да, у него бессонница. Он часто выходит посмотреть на звезды. «Посмотреть на звезды!» — снова хмыкнула Стелла. «Какие нынче романтичные дурачки пошли! Может быть, этот ваш Горыныч полюбовался звездами, да и прирезал бухгалтера? Может, ему так луна велела?» «Вы несете чушь!» — заметила Амалия таким тоном, что Стелла не нашла, что ответить. А Орда посмотрел на нее с благодарностью. Гордей не мог никого убить. Он совершенно безобидный. Кирилл Сергеевич. Она обернулась к полковнику. Вы же понимаете, что это не мог быть Гордей. Под ее пристальным взглядом полковник Бойцов как-то сник, даже меньше ростом стал. Не нужно являться психологом, чтобы понять. Он до сих пор живет с грузом вины за случившееся 18 лет назад. И пусть тогда у него не было другого выхода, матери, потерявшей ребёнка, этого не объяснишь. Я никого не обвиняю, Амалия, сказал он после долгой паузы. Я просто зашёл поговорить, по старой памяти. Не хочу никого пугать, но быть может, вы все в опасности до тех пор, пока мы не найдём преступника. А вы, товарищ полковник, уверены, что это дело рук одного и того же преступника? Спросил Максимилиан: "Насколько нам известно, Антона Павловича заколовали, а остальным жертвам перерезали глотки". "Ужас какой!" взвизгнула Диана. "Кругом маньяки!" Жанчик. "Даже не начинай", оборвал её Орда. "Так я могу узнать, где каждый из вас находился минувшей ночью", спросил полковник, выбираясь из-за стола. "Вот вы, молодые люди, где были?" Он перевёл взгляд с Елизарова на Ееву, и Еева внутренне содрогнулась. У себя, ответил за неё Елизаров. Не знаю, как Еева, а я спал. День, знаете ли, выдался очень напряжённый. Кстати, товарищ полковник, следовало бы решить вопрос с волками. Вчера волчья стая взяла в окружение машину Антона Палыча. Нам пришлось его вызволять. Что вы говорите? Чему-то обрадовался Кирилл Сергеевич. И как Антон Павлович отнёсся к случившемуся? А как он мог к такому отнестись? Елизаров пожал плечами. Он испугался, как и любой, кто оказался бы на его месте. Значит, испугался, переспросил полковник, потирая подбородок. Наверное, испуг был недостаточно сильным, если он решил посреди ночи снова отправиться в лес. Он переживал за свой автомобиль, сказал Максимилиан. Тира за ужином только о том и говорил, что машина осталась без присмотра, а до эвакуаторщиков никак не получается дозвониться. Даже мэр ужаловался. И что же, мэр? Мэр помнится, сказал, что видел на дороге брошенную машину. Но, знаете, нас тогда совсем иные вопросы занимали. Мы подумать не могли, что Антон Павлович решит отправиться в лес. Утром любой из нас ему помог бы, а ночью какой смысл? Максимилиан пожал плечами, и, похоже, присутствующие мысленно с ним согласились. Смыслов в происходящем не было никакого. Ну что ж, полковник осторожно отодвинул от себя журнальный столик и лишь после этого поднялся из кресла. Если вдруг кто-нибудь из вас что-нибудь вспомнит, очень прошу не стесняться. Спасибо за кофе. Он глянул через плечо на Амалию. Амалия ничего не ответила.